Еленя объявляюсь бросить трубку, даже не поинтересовавшись, чем закончилась утренняя охота на хищную чемскую шпоть, внаглую проявившуюся наиву и сгинуть с концами. До такой степени, что от тотального отсутствия шефа граничной полиции чуть не исчез его кабинет вместе со всем остальным вымышленным четвёртым этажом под крышей второго полицейского комиссариата. А освежающий мотив новый мистический опыт. который Кара предпочла бы не повторять. Коллеги рассказывали, что раньше такое уже случалось. Четвёртый этаж исчезал, а потом всегда возвращался на место. Так что не стоит переживать.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 они с высоты четвёртого этажа. Кара, конечно, никогда не летала на самолётах, но на фотографиях, сделанных перед посадкой, ночные города выглядели именно так. Буквально минуту спустя всё встало на место, включая виды из окон, но Кара пулей выскочила на улицу, долго бродила по пустым окрестным дворам, тщательно пересчитывая цветущие крокусы. 94. И время от времени прикладываясь к фляге с коньяком, Вроде взрослая тётка, важная шишка вграничной полиции, глава департамента по связям с другой стороной. Чего только в жизни не навидалось, и вдруг такой ерунды испугалась. Самое смешно. В общем, настолько безалаберное поведение было совершенно не похоже на Стефана. А ещё меньше похоже на Стефана оказался он сам. Когда осунувшийся, словно месяц просидел на строжайшей диете, взъерошенный, с пылающими очами ворвался в свой кабинет, размахивая колбасой. Натурально, палкой сырокопчёного сервелата, от которой он время от времени откусывал здоровенный шмат, а всё остальное время демонстрировал ею условно боевые приёмы, как юный косплеер пластиковым мечом. "Ты что, наконец-то осмел напиться?" сообразила Кара. "Заправдо, как нормальные люди сбылись мечты?" "Гораздо хуже", ответил шеф граничной полиции, победоносно вращая в воздухе колбасой. "Слышал о поговорку: "Пьяный проспится, а дурак никогда". У меня второй случай, и это не лечится". Внезапно выяснилось, что такова моя суть. Ладно, суть значит суть. Куда от неё деваться? Переживу как-нибудь. Ты чего днём мне звонила? Что-то стреслось? Да много чего стреслось, усмехнулась Кара. В частности, ты продолбал совещание, которое сам же назначил. Всё остальное на фоне этого мелочи, полная ерунда. Вместо того, чтобы наброситься на неё с расспросами, что у нас нынче называется мелочами, и не надо ли от этого лютого ужаса всех срочно спасать, шеф граничной полиции взмахнул колбасой крест-накрест, словно бы перечёркивая Карино слова. Ладно, неважно, все живы. Кара удивлённо кивнула. И хорошо. Значит, слушай. Диспозиция такова. Я в любой момент могу исчезнуть с концами. Неизвестно на какой срок. Может, на пару дней, а может, на годы. По моим прикидкам, вероятность такого развития событий уже довольно невелика, но шанс всё-таки есть. В этом случае у вас могут начаться нелады с помещением, и лучше бы нам с тобой придумать заранее, где вас всех разместить. Нелады с помещением у нас уже начались, мрачно откликнулась Кара. Я чуть ума не лишилась, когда потолок к полу придвинулся, а за окнами нарисовался вид на ночной город с невообразимой высоты. Да, с непривычки должно быть довольно сильное впечатление, легко согласился Стефан. Готов в следующий раз, не растеряешься, опыт у тебя уже есть. Неуверенно вздохнула Кара. Думала, у меня железные нервы, но оказалось, мне слабо сидеть в исчезающем кабинете и вместе с ним исчезать. Ты на мой морок не наговаривай, рассмеялся страшно довольный Стефан. Он же никакой не буйный хищный и плотоядный мираж. С роду такого не было, чтобы вместе с этим помещением и сейчас живой человек. Обычно или внезапно просыпаются дома или просто оказываются на улице. Некоторые счастливчики даже в своих пальто, а не в каких-нибудь дурацких золочёных плащах. Хотя, справедливости ради, именно с верхней одеждой у нас часто случались накладки. Я Татьяне дважды деньги за сгинувшие пуховики отдавал. Так, деньги же самое главное. Как доберёшься до дома, сразу поговори с Ханной Лорой. Пусть придумает, как вписать наши зарплаты в ваш бюджет. Надеюсь, что не понадобится, но всё-таки лучше пусть будет запас. Если я сгину, вместе со мной наверняка испарится и сейф, откуда я регулярно достаю конверты с зарплатами. Самый полезный из моих миражей. И это может оказаться серьёзной проблемой. В человеческом мире без денег долго не проживёшь. Не сидеть же ребятам безвылазно в снаведениях. А даже если сидеть, всё равно каждому понадобится как минимум койка в хорошо опротопленном помещении и время от времени что-нибудь наеву пожрать. Я сам дурак, не научил своих сотрудников грабить банки. Так заигрался в настоящее полицейское отделение, что просто в голову не пришло. Ну, так сейчас научи, усмехнулась Кара. Лучше поздно, чем никогда. И твоим людям наконец хоть какая-то польза от работы в граничной полиции, и нам экономия. Ладно, ладно, шучу, не беспокойся. Это вообще не вопрос. У Ханны Лоры шикарный бюджет, ну, непредвиденные расходы. По моим прикидкам, на эти деньги можно содержать небольшой королевский двор. Но это, кстати, не означает, что ты можешь исчезать с чистой совестью. Даже не вздумывай, эй. Да я и сам не то, чтобы рвусь Просто давно заметил, что неприятностям не нравится наступать, когда к ним хорошо подготовились, и втайне рассчитываю, что это сработает, ответил Стефан, снова вгрызаясь в свою колбасу. Воцарилась пауза, но не тягостная, а наоборот, в высшей степени жизнеутверждающая. Вот что неизменно радует сердце, подумала Кара, когда у тебя на глазах голодный становится сытым. Блаженны пекари и повара. "Hier следует четвёртый этаж окончательно рассосётся. Можно обосноваться у меня дома", наконец сказала она. "Квартира огромная, место ещё и побольше, чем тут у тебя. И отличный вид из окна на площадь 80 тоскующих мостов". Подхватил Стефан. "Мои кадры небось немедленно разбегутся по вашим ярмаркам и кабакам и правильно сделают. Какая нафиг работа, когда наеву угодил на изнанку. Сам бы на их месте сбежал". А чего на своём не сбегаешь? Или сбегаешь? Вроде никто никогда не видел тебя у нас. Теперь и не увидит. А в юности я вас практически безвылазно сидел. Но оказалось, этой стороне моя любовь не на пользу. Очень она от меня устаёт. Э, не хмурься, это не драма, просто факт. И, кстати, о фактах, только не падай. Я стал бездомным. Главный городской бомж. Что? Что слышала? Дома у меня больше нет. Тоже устал от тебя, обрадовалась Кара. Да по-моему, не особо, подумав серьёзно ответил Стефан. Будь его воля, я бы там ещё жил и жил. Просто, ну, понимаешь, всё-таки время есть время. С ним шутки плохи. даже те, которые хороши. Короче, мой дом в сентябре 6 отменился на хрен. И вместе с ним, что отдельно прекрасно, мои запасные штаны и другие сногсшибательные наряды, включая тельняшку и меховое боа, позаимствованное у одного симпатичного манекена. Ну, уже не помню зачем. Очень досадно. Квартиру-то я себе мигом выдумаю. Ещё и получу прежней. А вот за одеждой по магазинам придётся ходить. Как же я это всё не люблю. Куренто, сейчас походишь по магазинам, усмехнулась Кара. Господь милосерден, избавил тебя от мук. Это каким же образом? Он что ли сам мне трусы и носки купил? Обойдёшься. Не для того и его роза цвела, как говорит в таких случаях наш общий друг. Просто все магазины закрылись на карантин. Ну что, прости, они закрылись. Шеф, ты чего? изумлённо спросила Кара. Ты что, с неба свалился? И новости не читал. Насчёт неба в точку свалился. Хотя, как несложно заметить, отчасти всё ещё там. А новости я никогда не читаю. Зачем они мне нужны? Например, чтобы своевременно узнать о закрытии магазинов. Ехидно сказала Кара. И сделать запасы. А теперь придётся тебе придумать какой-нибудь тайный и мистический способ обходиться без новых штанов. Хм, да ничего не надо придумывать. Отмахнулся Стефан. Нет, никакой проблемы. Я это хожу по магазинам только после закрытия, по ночам. А теперь, получается, можно в любой момент, когда пожелаю. Очень удобно. Как по мне, пусть закрытыми и стоят. Криво улыбнулся, стукнул колбасой по столу, как аукционист молотком, подошёл к окну, распахнул его, высунулся наружу чуть ли не по пояс и долго так простоял. Кара по опыту знала, что шефграничной полиции таким незатейливым способом узнаёт о событиях в городе и помалкивала, чтобы ему не мешать. Наконец, Стефан спросил: "Это только у нас решили устроить панику на почти ровном месте или во всём мире так?" "Примерно во всём, как я понимаю". "Ясно. Они, конечно, допрыгиваются. Что угодно можно сделать опасным, умножив его на панический страх". Ладно. Чего я хотел? Люди есть люди. Из бесконечного числа возможностей всегда безошибочно выбирают наихудший вариант. С другой стороны, нам это даже на руку. На руку? оживилась Кара. Каким-то образом увидишь, пообещал Стефан, прозвучало почти угрожающе, но он тут же улыбнулся, так тепло и сердечно, словно встретил Кару после долгой разлуки, сказал: Крашё, что ты с нами, моя дорогая. Отлично, повеселимся. Ох, чего сейчас попрёт из щелей? Давай, всех своих вызывай, а патрульных я сам разбужу. Если назначала на вечер свидание, отмени. Засядим минимум на полночи. Есть о чём побеседовать. Интересные начинаются времена.